Исследователи Генри Гудзона вместе с его маленьким сыном взбунтовавшаяся команда отправила на маленькой л о т ч о н к е в в о л ь н ы е плавание, и больше его никто не видел. Отец Рембрандта был мельником, а мать — дочерью пекаря. По голландским понятиям их брак, вероятно, казался заключенным на небесах. Когда Рембрандт в шестилетнем возрасте поступил в начальную школу, Голландцы заключили пакт с царем Канди и сцепились с английскими поселенцами в Индии, ведя тем временем торговлю мехами на Манхэттене. Португальцы уже успели повесить экипажи более чем 12 захваченных ими в Карибах голландских судов, превзойдя Афинин, которые за год до своей бесславной окончательной капитуляции провели через законодательное собрание закон, в соответствии с коим всякому пойманному в море спартанцу – надлежало рубить правую руку. Рембрандт провел в начальной школе три года, так что голландские поселенцы успели основать в долине Гудзона Форт Оранж, рядом с нынешним Олбани, а также Форт Амстердам на южной оконечности нынешнего Манхэттена. Голландский же мореплаватель Адриан Блок, исследуя пролив Лонг-Айлен-Саунд, наткнулся на остров Блок. Совпадение имен изумило Блока. Когда голландцы сменили португальцев на молуках, что в Индийском океане, и установили свою мировую монополию на гвоздику и мускатный орех, девятилетний Рембрандт записался в латинскую школу. Умер Шекспир. Пока десятилетний Рембрандт тягался с латынью, голландский математик Вилли Бортснеллиус, исследуя преломление света, обнаружил, что отношение синуса угла падения «и» к синусу угла преломления «р» равно отношению показателя преломления преломляющей среды N к показателю преломления исходной среды N. Что это означает, я не знаю и узнавать не желаю. В 1617-м Рембрандт отпраздновал свой 11-й день рождения. Снеллиус же разработал для картографии метод тригонометрической триангуляции, позволяющий с помощью полярной звезды измерять долготы голландских городов Алкмар и б е р г е н о п з о м На восьмом году двенадцатилетнего мира голландцы совместно с Англией послали военные корабли на помощь Венеции, боровшейся против австрийских Габсбургов. Испания выступала на противной стороне. На море голландские и испанские корабли грабили друг друга всякий раз, как один из них натыкался на другой, и обнаруживал, что обладает каким-нибудь преимуществом. Так Голландская республика и Испанская монархия коротали годы перемирия. В Греции после прекращения вражды ознаменовавшегося Никеевым миром 421 года до Рождества Христова афины подстрекали заговоры против Спарты в других городах и учинили вторжение в Сиракузы. Спарта выступала на стороне Сиракуз. Все это позволяло Афинам из партии выполнять условия мирного договора, продолжая воевать друг с дружкой в городах Третьего мира. Рембрандт закончил латинскую школу за два года до возобновления войны с Испанией, которая возобновилась через два года после того, как Вильям г а р в е й из госпиталя Святого в а р ф о л о м е я в Лондоне объявил об открытии им кровообращения, тогда как в принадлежавшей англичанам Виргинской колонии Ровно через 12 лет после основания города Джеймстаун появились первые негритянские рабы. А когда Ян Петерсон Коэн, генерал-губернатор заморских территорий голландской Ост-Индской компании, сравнял с землей город Джакарту и возвел на его руинах город Батавию, как раз на том месте, где в нынешнем суверенном государстве Индонезия стоит нынешний город Джакарта, Рембрандта приняли в Лейденский университет. Директорам компаний, которые неизменно требовали от генерал-губернатора умеренности в обращении с туземным населением при попытках выбить из такового неумеренные барыши для голландской остынской компании, Коин писал следующее. «Нет в мире ничего, наделяющего кого бы т ы ни было наилучшими правами, нежели мощь и сила, конным правам добавленные». Мне же всегда доставало изучение природы, равно как и деяний, совершаемых всеми народами от века до века. Коэн проводил свою политику. Он выгнал вон яванских и азиатских купцов, столетиями торговавших с молуканцами, и силой утвердил собственную монополию на произраставшие здесь гвоздику и мускатный орех – Назначив цены столь низкие, что туземным рабочим волей-неволей приходилось бросать выращивание для него пряностей, дабы взрастить для себя сельскохозяйственную продукцию, которая позволит им и дальше влачить существование, выращивая для него гвоздику и мускатный орех.